Юрий Москаленко. Путь одаренного. Ученик мага. Книга третья. Часть вторая. Пролог. «И ты хочешь сказать, что пацан мах?» — взволнованный хриплый шепот. «Когда тебя старый обманул? второй шепот ему ответом. «Спонтанная инициация, причем тут много неясного. Что ее вызвало?» Скажу сразу, хотя и опыта в этом у меня немного, она полная. Понимаешь, не так, как обычно с качками, а полновесного сильного мага. Возможно, что архимага. Уже причем. В этом я настаивать не берусь. Но ведь перед нами пацан. Ему лет от силы 13, но пускай 14, а полноценными магами становятся при участии наставников лет так в 30-40. Редко, когда раньше. Очень редко. И то обычно это случается с представительницами противоположного пола. Увы, это так. Ты не понимаешь, молодые маги — это расходное мясо, по-вашему, умеют что-то, а сил почти нет. Редко, когда что-то стоящее среди молодых магов увидеть можно, но и 30 лет для мага — это, как для вас, простых людей, лет 5, не больше. Много кто умел в 5 лет?» Собеседник хмурится. «Обидно такое слышать», — вздыхает он. «Но что по пацану?» Хмык со стороны второго собеседника. «Много непонятного, необычного и даже если хоть что опасного». «Опасного?» — удивление в голосе первого участника разговора. «Да, вот видишь этот кожаный мешочек у него на груди? Да не трогай ты его руками, а то просто сгоришь, ты уж мне, поверь!» «Сгорю?» — неверия сквозит в первом голосе. «Хочешь проверить мои слова?» — усмешка сквозит в интонациях второго. Но уж нет, верю, но что это?» Пауза. Явно собеседник думает, какими словами все объяснить, как он это понимает. «Как я могу судить, это редчайший артефакт. Раньше считалось, что это подавитель магии». Их давали детям одаренных родителей в юном возрасте, чтобы они своими пробуждающимися способностями дел не навратили. Но, по слухам, это такое древнее изделие, но когда оно было сделано, и в каких годах никто и определить не может. А тут наводил: Уж поверь, этому изделию столько лет, сколько возраст парня. Так-то. И кто смог его создать, я даже об этом подумать боюсь. Мы как-то насчет нова с тобой говорили, что явно парень из семьи магов, причем очень сильных магов, но доказательств у нас не было. Я не чувствовал в нем магии, да и никто не чувствовал. Я даже сейчас ее не чувствую, но понимаю, что всему вину этот подавитель. А теперь он не только подавитель, но и усилитель магии одновременно с накопителем. Я так только чуть коснулся его пальцем, и если бы не защита, то сейчас вместо меня тут кучка пепла была, благо я быстро руку отдернул. В общем, думаю, что что-то произошло в подземельях, с чем-то наш парень столкнулся, причем магическим, и как-то одержал победу. «Пойми, это только мое предположение, но по-другому я не могу объяснить, почему подавитель превратился в накопитель и усилитель магии. Не могу. Скажу так, этот кожный мешочек по стоимости, если смотреть так на навскидку, примерно как наше графство с его городами и селениями, и сокровищницы графа будет стоить, а может и герцогство». Керим шатнулся от друга. «Да ладно», — Аксель кивает. «Ты уж поверь, но вся фишка в том, что этот мешочек продать невозможно». Явно фамильный артефакт, это раз. И второй, он подвластен только пацану. Для всех остальных он бесполезен, а для магов смертельно опасен. Ну я его трогал, даже снять пытался, да шнурок этот даже перерезать не смог, говорит Керим. Аксель улыбается. Ты везунчик, долго остатки от тебя мы бы искали, смеется он. А то, что ты остался жив, так это просто ты не маг и не можешь смотреть на вещи с помощью магического зрения. Всего и делов. Но непонятно, что произошло с пацаном, и что артефакт, походу, просто тупо взломали. Понимаешь, сильнейший артефакт взломан, его, видно, родственник на пацана установил и планировал когда-нибудь его снять. Да не судьба, погиб, видно. Ну или пропал пацан. Вот. И остался бы парень недамагом, даже хуже, чем я, но вот случай все изменил. Кто-то влил что-то силой, прорвал защиту артефакта и влил гигантское количество магической энергии. Просто гигантское. Вопрос только в том, а может сам парень пользоваться теперь, находящийся в артефакте, маны и силы или нет? Но и как прежде, этот артефакт скрывает от всех тот факт, что перед нами маг. Инициация закончится и все. Опять он будет, как все, неодаренным для всех. Помолчали. Так что, его так коробит потому что идет инициация, уточняет у Акселя Керим? Да, кивает тот. Причем как полного мага, я таком даже не слышал. Помочь ему можно, уточняет дедушка Хе. Аксель кивает в ответ. «В теории, но как я не представляю. Нет, так-то я знаю, что надо делать при инициации, вот только поможет ли это в нашем случае, не скажу. По-хорошему, ем в школу магии сдать или в академию. Там бы точно помогли, но, боюсь, не довезем. Время на минуту или часы идет». «Так чего ж ты тогда еще не приступил к помощи?» возмущает Кирим. Аксель помялся. «А надо?» «То есть?» удивляет Кирим. «Ну сам посуди, что мы с этими знаниями потом будем делать?» Повторюсь. Парень уже сейчас сильнее меня раз в сто, а то и больше. Управлять мы им не сможем никак. Если о нем узнает тот же граф, то точно попытается его затащить в темницу и постарается сделать так, чтобы пацан дал ему магическую клятву верности. Как думаешь, что будет в этом случае? Хет только головой покачал. Не даст в таком виде парень клятвы, это и так понятно. Крови будет много, и не факт, что в этой мясорубке мы с тобой выживем. Я тебя понял, но ты же сам сказал, что никто и не узнает, если мы с тобой не проговоримся, что парень стал полноценным магом, так? Так, соглашается с приятелем Максель, не понимая, куда клонит старый друг. А теперь посмотри на эту проблему под другим углом. Ты мечтаешь о своем баронстве, а для этого нужны деньги, много денег. Ты пытаешься наладить бесперебойное производство эликсиров, но, увы, для того, чтобы их зарядить магию, у тебя не хватает сил. И в итоге в день у тебя выходит всего 2-3 флакона, я прав? 2 вздыхает Аксель. Друг бьет по самому больному. К тому же добыча ингредиентов, сам ты больше не ходок в подземелье. Аксель придернулся от нахлынувших воспоминаний. «Никогда больше!» — в сердцах прокричал он, вызов тем самым только усмешку на лице старого друга. «Вот. А перед тобой и на моей кровати сейчас лежит твой шанс разбогатеть. Да чего там, мой тоже. Два обороны — это лучше, чем один». Аксель потрясенно смотрит на Керима. «А чего такого? Доход придется делить на троих». «Почему на троих?» — взвился Аксель. «Ты про пацана забыл?» — улыбается опытный убийца. За так он уж точно работать не будет, смеется Кирим. Но вначале меня до конца выслушай и не перебивай. И видя, что маг немного успокоился, продолжил: Итак, что мы имеем? Парни, который как-то смог стать магом. Как-то я говорю, потому что мы об этом ничего не знаем, да и эти знания нам, по сути, ничего не дадут. Они нам не нужны совсем, выделен голосом крайнее слово, видя, что Аксель готов уже что-то сказать в ответ. Но у нас имеется работник, твой ученик в будущем, который, во-первых, и сам может после обучения приносить тебе правильно обработанные внутренности крыс. Брови изумленно взлетают на лбу мага. Явно сам Аксель об этом не подумал. А во-вторых, он может заряжать эликсиры магии сам в количестве, которое мы пока с тобой не представляем, но явно что много. Теперь и глаза на навыкать у Акселя. За этими перипетиями на лице друга Кирин наблюдается с нисходительной улыбкой. А теперь дело за малым. Во-первых, сделать что-то с инициацией парня, при этом никого постороннего к этому процессу не привлекая. Во-вторых, сделать так, чтобы парень нам по гроб жизни должным остался, а инициация стоит должна очень много. К тому же пообещать взять его к тебе в ученике, обучение каждому заклинанию стоит прилично. Все уже это обсуждали, но тогда клятва ученика и учителя не прозвучало Магической клятвы. Так-то. Ну и думаю, ты на его инициацию потратишь на очень дорогие эликсиры редчайшие, чтобы тем самым увеличить его долг. Дальше. Крыса их добыча. Почему бы тебе не отдать свой набор охотника? Сумку пространству, Да никогда, взвился Аксель. А подумать. Усмешка на губах убийцы, его знаменитая улыбка, от которой у всех, кто ее видит, желание спорить проходит мгновенно. И Аксель тому не исключение. Ну чего там твоя сумка стоит, если смотреть на вещи честно? Тысяча в золоте максимум. А мы ему загоним ее в тысячу империалов и, поверим согласиться Ведь выплачивать долг он будет постепенно, понимаешь? Аксель кивает. «А также шкуросъемный нож и комплект для изготовления пленок хранения органов», — загорелся идея маг. «А это еще тысяч в империалах. Отлично получится, да он долги всю жизнь не выплачивать будет. Научить его всем этим пользоваться, а деньги снимать с продажи эликсиров. Хе, ты гений!» Старый убийца довольно хекнул. «А то, магиом», — усмехается он. «Но это еще не все. Ты учителен ученик. Все, чему ты его научишь из чего он потом будет иметь деньги, со всего четверть твоя законная». Гробовая тишина. А ведь он, я уверен, в будущем архимак, а значит? А значит, мой дорогой друг, перебил его Кирим, мы с тобой озолотимся, осталось только все провернуть так, чтобы он сам согласился на свое ученичество и попросил об этом. Сам, ты понял, сам! Аксель согласно кивает. Придется его серьезно учить алхимии, говорит Аксель. Кирим, соглашаясь, кивает, но ну и добавляет свое видение проблемы. И не только, как и говорили, надо повысить выживаемость, пацану, а это школа ассасинов. Но деньги! И в очередной раз взвился маг. Вернет все, да еще и добавит, уверенно осаживает друга Кирим. Мы вкладываем в него серьезнейшие деньги, и свои вложения надо защитить. Надо! Угу, обреченно вздыхает таксель, понимая, что друг уже все решил, и спорить потому бесполезно. И статус ученика, официальным ученика магу, он обязывает, а потому с парнем надо серьезно поговорить, где он будет жить. У меня не получится, говорит Таксель, да и не слуга же он. Вот-вот, кивает головой Кирим. «Не слуга, а почти господин. Вытребовать ему с таким статусом гражданство будет легко. Граф не откажет, уж точно. Но никто же не будет знать, что он потенциальный маг», напомнил Аксель. «И что? Статус напоминает, в свою очередь, Керим. Это и одежда, и поведение, а как он умеет пользоваться артефактами, кому надо, помнит отлично. Уж поверь, еще будут от некоторых просьбы уступить ученичество». Аксель быстро состряпал фигуру из трех пальцев. «А это не видели, не уступлю», вскричал довольный маг. «По миллиону мы уж точно заработаем, а в будущем и того больше», — уверенно говорит он. «А потому идут все лесом. Вот что делать с книгой магии, вот это проблема. Я сам ее дать ему не смогу, не в состоянии. Да и не знаю всех тонкостей, как ее правильно выращивать и что для этого надо, и какие условия требуются соблюсти». «Нет, не смогу, но что-нибудь придумаем, придется с ним в империю смотаться, там с этим проще». И Рим согласно кивает. «Тоже вариант. А теперь, Коль мы с тобой все основные вопросы обсудили, давай-ка парни спасать, а то пока мы тут мечтаем, как бы он и прадок, прад сам на свидание не отправился. Что тебе для этого надо?